Стояла жара в июльские дни этого года. Я шла, неся ребенка на руках. Шла пешком, потому что не хотела больше ехать в поезде. Посреди равнины наш эшелон подстерегли самолеты с крестами. Сбросили бомбы, людей косили с неба из с пулеметов. Трупы лежали тесно по обе стороны от поезда. Никогда не видела я столько крови, трупов. Нет. Я больше не могла доверить свое дитя столь явному немилосердию внешних сил. Все они с земли и воздуха грозили смертью моему сыночку. Я пошла глухими лесными тропами, выбирая наугад те из них, которые тянулись в сторону утреннего солнца. Пока были ягоды, густая синяя черника необыкновенной силы, перезревшая земляника на нетронутых лесных полянах, дикая малина, и пока грибы попадались мне прямо на мшистых дорожках. Я не заходила в неизвестные мне деревни. Не могла знать, свободны они или уже заняты врагом, поэтому предпочитала обходить деревни стороною. Ночевала я, сидя под какой-нибудь елью или в душистых скирдах. Мой ребенок ночами спал хорошо, и я могла иногда ненадолго отлучиться, оставив его в соломенной норе, Я прокрадывалась к деревенским погребам, где крала еду и потихоньку пила из крынок молоко. Уходя густыми лесами от войны, я постепенно стала замечать, что рядом со мной идет в отступление неисчислимое множество звериного народа. Мне приходилось стоять на дороге, пропуская мимо стада диких кабанов, озабоченное семейство волков гробадных лосей и одиночных зайцев, лисицы-дергачей, бегущих по земле. Несколько дней шла я помниться рядом с четверкою громоздких, как темные холмы бородатых зубров. Я то отставала от них, то вновь настигала где-нибудь на укромной поляне. Сначала мне всего удивительное было то, что я не боялась зверей, и они меня тоже не боялись. Всеобщее отступление лесных жителей было похоже на повальное бегство от лесного пожара, во время которого и зверям становится ясна и бессмысленность насыщения желудка, главной их жизненной заботы перед близкой гибелью. Я не видела за все время бегства через леса ни одного разорванного зайца или задушенной птицы. Мне подумалось, что хищники в дни бедствия по законам леса должны голодать. В бесшумной великой толпе, незримое шествие, которое я постепенно начала ощущать, мне было гораздо спокойнее, чем в толпах беженцев на больших дорогах. Неся на руках грудного младенца, я прошла вместе со зверями их общим путем, подчинившись тому же закону, который повелевал им сохранить себя и зверят, ради спасения древней жизни на земле. Я видела по глазам безрогих лосих и озабоченных медведец, что они думают так же, как и я, о беззащитности этих крошечных ног, коготков, сопящих влажных носов и широко открытых ангельских глаз перед яростной чудовищной смертью в полмира шириною до неба вышиною. В лунные пепельные ночи, лежа на мягкой хвойной подстилке и укрывая ребенка единственным одеялом, взятым с собою в бегство, я слышала вблизи тяжкий вздох косули или зайчихи, тревожное бормотание тетерки. Всем нам снилась или представлялась та огромная смерть, что шла вслед за нами стеной воинства немецкого. Однажды у лесной темной речки, затянутой утонувшими в воде кустами, я постирала пеленки и развесила их сушить, а потом присела у воды, чтобы дать грудь ребенку, задремала, склонившись над ним. Вдруг сонная глотема-то пошла кругами, из воды высунулась мокрая усатая голова. Оказалась бобриха мать! Я догадалась об этом по сосцам торчавшим у нее на животе она вылезла на берег и подойдя на задних лапках совсем близко долго рассматривала чужого ребенка приоткрыв усатый рот и выставив темно-жетые огромные резцы я не смела шевельнуться, аробев зная, что это хозяйка омута, что где-то здесь ее дом и бобрята, и что она может попросить меня вон. Но она стояла молча, опираясь на плоский, как рыбина, хвост и передние лапки, сложив на животе, она с сочувствием посмотрела мне в глаза, как будто бы желая молвить что-то. И я... Благодарная за нежданное сочувствие, ах, так благодарное! заплакала с отчаянием, думая, что могут, могут ведь убить крошечных малюток наших. А потом, когда я все глубже погружалась в сон, бобриха долго шлепала на воде, покашливала и фыркала, должно быть, стерегла наш покой. К утру загремели где-то орудия, словно гром бесконечный загрохотал над далекими лесными пределами. Я вскочила, поспешно собралась и, оглянувшись в последний раз, махнула бобрихе рукою. И пошла дальше, навстречу солнышку. Уже несколько дней я замечала, что звери в шествии своем повернули почему-то влево, круто в северную сторону. Я не могла понять, чем вызвано было изменение в привычном ходе нашего бегства, тревожилась, чувствуя какую-то неизвестную мне загадку, но продолжала идти к востоку. У них звериные соображения и расчеты, у меня свои. Только на третий день моих тревог я поняла, чем вызван был поворот лесного исхода круто в сторону. Вскоре я вышла на край леса и увидела, что лежат на опушке убитые неубранные солдаты. Я прошла мимо, прижимая к своему лицу личика сына, чтобы он ничего не видел, и дышала на него, отдавала ему изо рта свой воздух, немного очищенный от приторной отравы смерти. Ибо мне казалось, что если он этого смердящего воздуха дохнет, то не сможет потом жить на свете или навеки станет болен печалью. Я ушла от зверей, бежавших куда-то к северу, где стояли еще вековечные дремучие мохнатые леса в амбхах и болотах. Мне не выжить было там с малым ребенком. И я повернула южнее, направилась в ту сторону, где чутьё мое предполагало родину, мои степные, ковыльные и полынные долины Маныча. И тут и меня встал человек. Приблизившись, я увидела, что это мой муж, загораживающий неширокую дорогу, вытоптанную в пшеницы. Он был одет так же, как в последний день и час своей жизни, и лишь лицо его было неузнаваемым, черным, как прошлогодний гриб. Но передо мной был мой муж, Я его узнала еще издали и, подойдя, сказала ему, пропусти меня, Егор. Ведь ты же сам сказал, чтобы я сберегла сына. Да, сбереги во что бы то ни стало, донеслось до меня. А сейчас поверни назад, не ходи этой дорогой. Что-то плохое ждало меня там, но я подумала, все равно худо. «Поди вправо, поди влево или назад? Мы посреди войны? Не все ли равно, куда идти?» «А ты сгинь, любимый», — попросила я. «Тебя нет. Я сама видела, как ты упал. Из-за насыпи побежали наши солдаты, и словно глала какая-то дьявольская сила. А потом на насыпи показались сами дьяволы с темными касками на головах, и я тоже убежала с ребенком». Нас на дороге прихватила машина городской ветлечебницы. «Если ты не призрак, то подойди и дотронься до меня». «Нет, не могу этого сделать. Ясно дошло до меня. Нам этого нельзя». «Тогда уйди. Ты уже ничем не сможешь помочь», — подумала я. И он отбрел в сторону, упал в пшеницу. А вскоре я вышла к тому селу, где все и произошло. Я увидела старую церковь без креста, с кривой колокольней. Неподалеку стоял дом, над крышей которого на палочном древке трепыхался выгоревший розовый обрывок флага. Возле этого дома стояли прислоненные к стене два велосипеда. На крыльцо вышел человек в нашей русской гимнастерке без ремня, и этого мужчину в знакомой воинской одежде я как-то связала в уме с тем клочком флага, который был сорван не до конца, и о чем-то надежном, домашнем напомнил мне вид сельской церкви, и я направилась к дому со слепым доверием. Я спросила и была напугана грохотом своего собственного голоса, намолчавшегося в лесах, откашлялась, помолчала и дальше спрашивала, далеко ли немцы отсюда. «Зачем тебе немцы?» — отвечал он, усмехаясь так, словно ждал, знал заранее, какую веселую и глупую потеху я выкину в ответ на его вопрос. «Я не хочу вспоминать, какие у него были лицо, руки, глаза, не хочу представлять и морды тех полицаев, которые были в комнате, где по углам и на полу валялись груды истоптанной бумаги. Я помню, какой солнечный, неподвижный зной разлит был по широкой улице села, когда я подходила к дому. В жарком воздухе плыл мучительный для меня сладкий соломенный дым. Над тесовыми и черепичными крышами бушевала прозрачное марево. Доски крыльца были серые, теплые, гладкие, и моя черная тень, Упавшая на них, когда я всходила по ступенькам, была крива, изломана и страшна. В дальней комнате конторы, где были живо сдвинуты к стене стулья и освобождено место на полу, оказалось темно, окна забиты снаружи досками. В длинные щели пробивалось солнце, поднятая пыль клубилась в полосах света, словно серый дым. Солнечный свет слепил меня, но я смотрела в самую глубину полыхающего белого огня и слышала, как позади пламени и сверкающих вихрей солнца дрожит, закатывается, всё неистовее взвивается голос моего ребенка. Забежал в комнату еще какой-то вояка, ухнул, возмущенно харкнул на меня разваленную, как зарезанная корова, и с мотюгами вперемешку возвестил, что едет немецкое начальство. Все из дома выбежали, грохоча сапогами, по крыльцу на улице загремели велосипеды. Я же первое время ничего не видела. Во слепших глазах полыхало одно лишь синее солнце, постепенно заливаемое розовой кровью. На ощупь, вслушиваясь в крик ребенка, я собрала себя и выбралась в переднюю комнату конторы, и только тут, сквозь огненную пляску в глазах, стала различать видимый мир. Я схватила со стола сына и хотела выбежать из дома, но дверь оказалась заперта, тогда я выпрыгнула в окно первой комнаты, не забитая досками. И вот я бегу по дороге, дыхания моего не хватает, дыхание кончается. Это я умираю. Ах, умираю, наконец-то. Мне уже не больно, только вот дышать все труднее. Сын лежит у моей груди, я его вижу сквозь щелку в глазах, а он меня не видит, потому что я не могу открыть глаз пошире. Тогда бы он сквозь мои глаза увидел бы, как я бегу по дороге. Я умираю, сынок, я умираю, мне уже не больно. Все, что болело, так далеко стало от меня. Далеко ушли руки, ноги, пальцы мои и ногти. О, как далеко! Я слышу, как ты одиноко плачешь надо мной. Зачем ты положил в мою руку этот желтый цветок? Знаю, ты раскаиваешься. Сердце стучит, мне слышно. Как где-то далеко мое сердце стучит. Сынок, не приставай ко мне. Я еще вернусь. Да вернусь же, тебе говорят. А пока отстань. Вон кто-то меня встречает. Смысл всего — любовь. И где-то нас ожидают любимые, Те, что раньше ушли туда. Куда? В землю, конечно. Нет, сквозь землю, сквозь воздух, сквозь светлую полоску солнца на подоконнике, сквозь блеклую синеву неба, и оттуда, откуда? Они приходят в наши сны, поэмы и печальные мессы. Мой муж встречает меня, потому что я любила его сильнее, чем сына, чем кого бы то ни было из людей. А он... «Любил меня больше себя. Вот поэтому он снова стоит на дороге». Нулик его на этот раз светил. Он со знакомой улыбкой говорит мне, «Зачем, мол, ты пошла той дорогой? Ведь сказано было, чтоб не ходила». И я его прошу, вмиг постигнув, что теперь всё из того, что происходило в моей жизни, имеет иной смысл и разгадку. «Проведи меня вновь с малюткой через эти земли» где беснуется смерть, костлявая вы пришлых врагов, и железом молотит богатый урожай. Проведи нас невредимыми меж войск наступающих, отступающих, окружающих и кружащихся вокруг самих себя, мимо всех постов и часовых. Перенеси нас по воздуху через Днепр, Дон и Волгу и опусти в безлюдной степи. Там, в войлочном шатре, сидит, скрестив ноги, степной старик Жекияр и думает, глядя на нас, а есть ли хоть небольшой смысл в том, что он спасает голодную, одичавшую женщину с грудным ребенком. Ведь, всматриваясь в огонь очага, представлял старик заживо сжигаемых грешников Аллаха, а наливая горячий чай в кружку, свариваем их в кипятке и масле. Поднимая к потолку глаза, видел он веревки, на которых за шею и за ноги подвешивают виноватых перед законом, а выплескивая у очага чайные опитки, вспоминал закопанных живыми в землю, беря комчу в руки, Вспоминал рабов, засеченных до кровавого мяса на спинах. Беря опор об отрубленных головах. Тихая речка рассказывала ему об утопленных ворыках младенцах, острый ножик, которым строгал палочку, о выколотых глазах и отрезанных носах. Куда бы ни обращал взор Жекияр, всюду видела на дне лишь приспособления для мучительного убийства человека человеком. И даже глядя на облака и солнце в небе, старый кочевник смутно предвидел какой-то необычайно мощный, бесконечно страшный способ уничтожения в раз множество земель и стран.